Чишь на индюшку, чишь на кукушку, чишь лягушку, чишь на ужа. После охоты брались за ноты 44 четыре веселых чижа. Дружно играли, чишь на рояле чишь на цимбале, чишь на трубе, чишь на тромбоне, чишь на гармоне, чишь на гребенке, чишь на губе. Ездили всем домом к зябликам знакомым 44 четыре веселых чижа чиж на трамвае, чиж на моторе, чиж на телеге, чиж на вазу, чиж в таратайке, чиж на запятках, чиж на оглобле, чиж на дуге. Спать захотели и стелют постели сорок четыре веселых чижа. Чиж на кровати, чиж на диване, чиж на корзине, чиж на скамье, чиж на тропке, чиж на катушке, чиж на бумажке, чиж на полу. Лёжа в постели, дружно свистели. Сорок четыре весёлых чижа. Чиш-трити-ти-ти, чиш-тирли-тирли, дили чиш чиш-ти-ти-ти. Чиш-тики-тики, чиш-тики-рики, чиш-тю-ти-лю-ти, тю 1930 год.